ритуальное агентство Забери меня забери есть такое странное ночное время давно не вечер далеко от утра тьма без времени стрелки часов замирают на отметке между часом и двумя и не желают двигаться а потом закрываешь глаза открываешь и рассвет Забери меня отсюда пожалуйста В такой час просыпаешься, как от удара, с бешено колотящимся сердцем, или, напротив, едва дышишь, руки холодеют. Кажется, вот-вот вспомнишь нечто неуловимое, странное, невозможное, желанное. Что-то из прошлой жизни, да и жизни ли. Она состоявшаяся женщина, руководитель преуспевающего бизнеса. У неё собственное ритуальное агентство. Забота о клиентах здесь не пустые слова, а реальное дело. Высочайшая квалификация сотрудников, штатные психологи, доступные цены. Офис всегда в идеальном порядке. Никаких привычных излейшеств, искусственных венков, траурных лент и безвкусных ангелов. Лаконичный интерьер, работа лучших дизайнеров, тщательно подобранные фотографии, светлые окна, самые качественные чай и кофе — Сама хозяйка, Светлана Леонидовна, безупречная бизнес-леди. Платиновые, прекрасно уложенные волосы, строгий деловой костюм, сдержанный макияж, маникюр, дорогие духи, и дорогие часы. Много лет назад по лихому студенчеству, во время увлечения туризмом, она чудом избежала страшной аварии на междугородней трассе. После этого она поняла, чему хочет посвятить жизнь. Ритуальное агентство даёт неожиданный эффект. Когда убитый горем человек приходит сюда, он чувствует надежду. Светлана Леонидовна старается лично уделить каждому максимум времени и сил. За своими сотрудниками она строго следит. Все проходят специальное обучение, у них разная степени допуска к клиентам. Она знает, как найти подход, как утешить или, наоборот, дать пространство для горя, где улыбнуться, где коснуться руки. Когда говоришь с ней, невольно проникаешься верой, верой, что всё будет хорошо, однажды точно. Здесь нет ощущения, что с тебя стремятся стрясти побольше денег. Здесь тебе искренне желают помочь, спокойно, профессионально и ненавязчиво, подобрать и предложить наилучший вариант. Особенно любят Светлану Леонидовну старушки, которые приходят заключить договор и остаются попить чаю с конфетами, посудачить о жадных родственниках, которые ещё и не подозревают, что хрен им, а не наследство. «Смерть — это часть жизни», — говорит Светлана Леонидовна на тренинге молодым сотрудникам. «Венец жизни. Мы с вами стоим на самой границе». Наша задача — достойно припроводить умершего и дать его родным надежду, вне зависимости от их социального положения, вероисповедания и других факторов, которые имеют значение в этом мире. Перед смертью все равны. Вы не просто ритуальные агенты, вы проводники. Вы должны действовать гибко, чётко, уметь быстро проанализировать любую отдельно взятую ситуацию. Индивидуальный подход к клиенту, внимание, участие — Наша репутация безупречна, и каждый из нас обязан её поддерживать. Она не замужем, без детей, хоть не с честь поступающих предложений, начиная от ухажёров студенческих времён, заканчивая свежими вдовцами. Но вся её жизнь — это работа. Вечерами она ходит в театры, филармонию, ужинает в дорогих ресторанах специально для таких случаев купила себе обручальное кольцо, чтобы хоть немного отводить поклонников. Раз в две недели она посещает психотерапевта. С такой работой и без этого никуда. Но не только работа беспокоит Светлану. Иногда кажется, что она сходит с ума, что у неё раздвоение личности, что она вспоминает то, чего никак не могло быть. Страхи, панические атаки посреди ночи. Ей не с кем поделиться — Близких друзей нет, а те, кто были, не выдержали испытания успехом. Родители умерли. Съездить в отпуск и завести лёгкий роман помогает, но так ненадолго, что она перестала это практиковать. Таблетки и разговорная терапия становится легче, но тоже ненадолго. Ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь! В темноте с зелёным светятся стрелки часов. Я помню только поле боя. И я над полем, лечу над полем, И море, море, но море крови, И крик отчаянья, не чаек, И боль, и словно я слышу снова. Ты скажешь слово, одно лишь слово, И я лечу, и грохочет небо, И меч разит, поднимая ветер и пепел, Всё засыпает пепел. И всем покоя, и всем забвенья В глазах твоих вихри безвременья. «Я схожу с ума», — думала Светлана. «Почему же никак не кончается эта ночь? Почему эта квартира такая огромная, такая чистая, такая пустая? Почему мне так одиноко?» Год назад Светлана Леонидовна написала завещание. Может показаться, что рано, в 35-то лет, но она понимала, если вдруг с ней что-то случится, нельзя допустить, чтобы бизнес пошёл под откос. «У неё отличная команда, и есть кому доверить продолжение дела». Руки дрожали, ладони вспотели, ей стало трудно дышать. Накатывало знакомое состояние. Посмотреть на пять предметов, вспомнить пять вкусов, прислушаться к пяти звукам, дотронуться до пяти текстур. Кто только это придумал, никогда ведь не помогает. Надо переждать, это обязательно закончится, это пройдёт, ничего опасного». Она выпила воды, включила телевизор. «Какая страшная эта полночь! А помнишь? А помнишь? А ты меня помнишь?» Она распахнула окно. Свежий летний воздух ворвался в чистую пустую квартиру. Мысли о самоубийстве иногда посещали Светлану, но она, будучи умной женщиной, отслеживала их на этапе зарождения и работала в такие моменты с психотерапевтом ещё тщательнее. Она чего то знала, что самоубийство — это табу. Нельзя, ни за что. Забери меня. Забери, прошу тебя. Кому обращены эти слова? Она не знала. Они рождались сами по себе, рвались из глубины души, из-под человеческого облика, куда-то за ту границу, на которой она стояла всю жизнь. Завтра рабочий день, а времени уже два часа. Светлана надела лучший костюм, уложила волосы, нанесла макияж. Конечно же, дорогие духи и неизменные часы. Это помогло успокоиться. Впрочем, она владела искусством в любой ситуации приводить себя в порядок за считанные минуты. Когда она надевала серьги, даже руки уже не дрожали. Она закрыла за собой дверь, прошла до парковки и села в машину. Открыла все окна, тронулась с места. Было двадцать минут третьего Музыка на полную мощность Ветер бьёт в лицо, развивает волосы Она выехала из города на трассу Чёрное небо, фонари, мазками кисти по обочинам Сто километров в час, сто десять, сто двадцать В такое время на трассе никого не было Только она, ветер и свобода И что это вздумалось Взбрело же в голову паниковать, звать кого-то Засиделась дома в одиночестве, в пустоте. Дом, работа, работа, дом. Правда, что ли, в отпуск снова съездить? Сто лет ведь не была. Как когда-то, коктейль на побережье, пальмы. И вон тот парень темнокожий так улыбается прикольно. А целуется он ещё лучше. А ещё раньше, помнишь, Светка, как рюкзак за плечи и вперёд по лесу, по бездорожью, покорять высоты? До той аварии, в которую она чудом не попала. Потом как отрезала. Не могла себя заставить взять в руки хоть что-то из снаряжения. Где же это всё? Куда что подевалось, Где та бойкая девчонка, кокетливая девушка, решительная женщина? Как получилось, что она осталась одна в пустой квартире? Раздала всю себя без остатка, а себе ничего не оставила? Всё работе? «Людям, которым так хочется помочь, так хочется показать, что даже в смерти есть надежда». 140. Светофор перед железнодорожным переездом не работал, поезд не сбавил скорости, и машина тоже. Лана открыла глаза. Разбитая, разметанная по дороге машина превратилась в груду никчемных запчастей. В придорожной канаве белело тело женщины. Поезд замедлял ход. Аристарх поддерживал её на руках, с тревогой всматривался в лицо своими глазами-вихрями. Сделавший работу меч лежал на асфальте. Она приподнялась, неловко, но уже уверенно расправила чёрные, блестящие, словно атласные крылья, и засмеялась. Аристарх прижал её к груди и тоже, сдержанно, с облегчением улыбнулся. Ветер трепал его длинные седыми прядями волосы, путался в крыльях. Директор ведомства смерти коснулся её лица и поцеловал в губы. Здесь не было больше никого, никаких молодых ангелов, которым только дай повод для сплетен и шуток. «Нам пора домой», — сказала Аристарх Игнатьевич. «Мне так тебя не хватало». Лана сняла с запястья часы. Стрелки навсегда замерли на отметке 2.37. Светлану Леонидовну кремировали через три дня. На похоронах лил дождь, но это не остановило людей, которые пришли попрощаться. Многие были обязаны ей тем светом, который она подарила там, где все привыкли видеть только тьму и безнадёжность. Люди плакали, не таясь, и поговаривали, что без неё агентство уже не будет тем, что раньше. Но это покажет время». В любом случае, один из показателей хорошего бизнеса, когда его хозяин пользуется собственными услугами — ритуальное агентство «Лана». Мы — это забота. Насвистывая старомодный романс, котоглазый бармен вешает на гвозди за браслет дорогие эксклюзивные часы с остановившимися стрелками. Отступает на шаг прищурившись, оценивает, не нарушена ли композиция и всё ли на своих местах. Близится летний вечер, тёплый и душистый. Бармен оборачивается к посетительнице. Она сидит на барном стуле, элегантно перекрестив красивые ноги в запылённых форменных сапогах. Её профиль — профиль греческой богини, точёный и светлый. Волосы идеально уложены, чёрное платье облегает фигуру. Чёрные крылья плащом устало не спадают до пола. На спинке стула висит рабочая сумка. Также оценивающе, как только что смотрел на стену с часами, бармен смотрит на неё несколько секунд и, приняв решение, направляется за стойку. Он подаёт стакан воды и эспрессо на три глотка. Первый — обжигающая боль. Второй — как горечь утраты, а на третьем — ты привыкаешь к вкусу, Находишь в нём новые оттенки и полутона, и зарождается уверенность, что впереди обязательно будет что-то ещё. Лана выпивает кофе, а потом долго тянет чистую воду в распахнутые двери, наблюдая за появлением первых звёзд и таяньем над парковыми деревьями полосы заката. ангелом смерти тоже иногда нужен отдых.